Глава 3 Следственным отделом кордона заведовал моложавый старший лейтенант с аккуратно подстриженными и уложенными светло-русыми волосами, выгоревшими на солнце до полной белизны. Открытое волевое лицо, голубые глаза, на подбородке ямочка. Но не писанный красавец, как-то неприятно сочетались в нем смазливость и жесткость. Вроде внешность располагающая и улыбается, а проглядывает во взгляде что-то хищное. Другой бы кто и не подметил этого, а я-то сейчас в положении жертвы, все чувства до предела обострены». Но, как выяснилось минуту спустя, насчет звания вышла ошибка. В заблуждение ввели два угольника на шевронах, в то время как Олег Семенович Друза оказался не старшим лейтенантом, но дознавателем следственного дивизиона, опять же старшим. Так он представился, предложив садиться на стул для посетителей, подвисевшим на стене республиканским раскоронованным орлом. «Лень Петр Сергеевич, рядовой автобронетанкового дивизиона, до вчерашнего дня курсант учебного отделения комендатуры». «Так точно», – подтвердил я свою личность. Олег Семенович взглянул на вклеенную в мое удостоверение фотокарточку, положил его на стол и посмотрел на настенные часы. «И как служба? В учебном отделении?» – спросил он после этого хорошо коротко ответил я еще нужно проявить беспокойство а в чем дело то что-то случилось всему свое время ушел от прямого ответа дознаватель и тут раздался стук в дверь войдите разрешил он повысив голос я обернулся и поднялся на ноги при виде медсестры той самой симпатичной блондиночки что осматривала меня перед инициацией Вслед за ней через порог шагнул еще один знакомый персонаж – ассистент из 22-го кабинета. Даже имя его припомнил – Андрей. И вот этот самый ассистент нес небольшой кожаный чемоданчик с видом школьника, который вызвался проводить домой одноклассницу и тащит ее портфель. И вот какое дело – несмотря на всю нелепость, эта ассоциация оказалась верна на все сто процентов. Олег Семенович воззрился на молодого человека с нескрываемым удивлением. «Андрей Игоревич? Вы тут зачем?» Спросил он несколько даже раздраженно. Помощник доцента ничуть не смутился и с важным видом заявил. «Буду оказывать консультативную поддержку». «В этом нет нужды», – отрезал дознаватель. «Валентина Васильевна достаточно компетентна, чтобы ассистировать мне самостоятельно». Андрей насупился и поставился саквояж на пустой стул, но прежде чем покинуть кабинет, кинул на меня быстрый взгляд, узнал и злорадно усмехнулся. «Дохлый номер! Ничего у вас с ним не выйдет!» «О чем это вы?» – изумился хозяин кабинета. Ассистент доцента указал на меня и подсказал. «У него ментальная защита близка к абсолютной. Без медикаментозных средств не продавить». Олег Семенович выдвинул верхний ящик стола, извлек из него мою учетную книжку и принялся ее листать. Очень скоро он отыскал соответствующую запись и озадаченно хмыкнул. «И в самом деле...» «Ладно, Андрей Игоревич, какую степень воздействия рекомендуете?» Молодой человек неопределенно пожал плечами. «Это во многом зависит от веса и текущего развития сверхспособностей. Направьте заявку через главврача, обсчитаем». «И зачем нам эти формальности? Мне сегодня допрос провести нужно, не через неделю». «Без формальности никак, препарат под строгим учетом. А тянуть с заявкой не будем, уже завтра ответ дадим». Я откашлялся, привлекая к себе внимание, и заявил. «При всем уважении, но после прошлого укола я чуть дуба не дал». «Меня в распределительном центре едва откачали, давление ниже плинтуса упало, и это... что-то там с дыханием осложнилось». «Да неужели?» – недоверчиво хмыкнул дознаватель. «Все записано должно быть», – указал я на учетную книжку. А на словах врач сказал, чтобы всех сразу о том случае оповещал. Олег Семенович вновь зашелестел желтыми листами, затем внимательно изучил сделанную сегодня утром запись, повертел головой, изучая печать и подпись. «Взгляните-ка!» – предложил он Андрею. Тот бегло просмотрел написанное и кивнул. «Ну, клиническая картина ясна. Тут прямое противопоказание. Риск летального исхода слишком велик. Мы такую заявку не согласуем. Пероральный прием, конечно, сведет к минимуму вероятность внезапной остановки дыхания, но в этом случае побочные эффекты просто будут носить отложенный характер. Осложнения смогут проявиться и через неделю, и через две» аналоги деловито уточнил хозяин кабинета и у меня по спине пробежал неприятный холодок а ну как альберт павлович подобных тонкостей не предусмотрел но обошлось андрей еще раз бегло проглядел мой анамнес и покачал головой другими действующими веществами его не пронять а у всех возможных аналогов разве что фирменные наименования и дозировки разница тут я не утерпел и вновь подскочил со стула да что происходит то в чем меня обвиняют? «Сядь!» – резко бросил дознаватель. Раздраженно постучал пальцами по краю стола, затем кивнул и заявил. «Что ж, ограничимся простым опросом. Валентина Васильевна, останься, ты мне еще понадобишься. Андрей Игоревич». Молодой человек понял все с полуслова, предупредил. «Подожду в коридоре» и вышел за дверь. Олег Семенович с тяжелым вздохом откинулся на спинку жалобно скрипнувшего стула и вдруг спросил. «Что тебе известно об убийстве Казимира Мышика?» «Чего?» – округлил я в изумлении глаза. «Какое еще убийство? Он в медсанчасти лежит! И это случайно вышло? Я дубинку в грязь уронил, вот ее и замкнуло! Какое еще убийство?» Почудилось давление чужой воли. Не иначе на меня попыталась воздействовать Валентина. Но дело ограничилось лишь сжением в области темечка и ломотой в затылке. Дознаватель снова вздохнул и возвращаться к убийству не стал. Зашел с другой стороны. «Чем был вызван ваш конфликт?» «Какой конфликт? Не было никакого конфликта! Я же говорю, случайно все получилось!» Экспрессивно выкрикнул я, опомнился и добавил, «И почему убийство? Кого убили? Казимира? Когда?» Тут меня и начали крутить. Ментальное воздействие усилилось, оно отвлекало и мешало сосредоточиться, но так я выглядел еще даже более искренним и сбитым с толку – Вот только если на чистоту, не подготовь меня к допросу, Альберт Павлович, точно бы прокололся на какой-нибудь мелочи. Может, и не сболтнул бы лишнего, но как пить дать, сфальшивил бы. А так вроде обошлось. Не сумел дознаватель ни на противоречиях подловить, ни за какую-нибудь случайную оговорку зацепиться, хоть голова от беспрестанных расспросов под конец просто шла кругом. Мурыжили меня никак не меньше часа, чуть наизнанку не вывернули. «И что теперь?» – спросил я напоследок. «Не ко мне вопрос», — хмыкнул Олег Семенович. «Я свое дело сделал. Тебя просил. ведение прочих следственных мероприятий пока вне пределов моей компетенции. Подпись поставь. И свободен». Я бегло просмотрел протокол, добавил снизу с моих слов записано верно. Расписался. Ну и отправился в освояси. Точнее, сначала я никуда не отправился. Вышел за ворота комендатуры. С шумом выдохнул. Вытер вспотевшее лицо. Потом добрел до палатки на перекрестке и дал тетке в замызганном белом переднике 20 копеек. Та выбрала из блюдечка с влажной мелочью несколько медиков и вручила мне сдачу, после наполнила стакан газированной водой с сиропом. Я в несколько длинных глотков осушил его и только двинулся в расположение мотоциклетного взвода, как из тарелки репродуктора на уличном столбе, понеслись сигналы точного времени. «Ох ты черт! Вечерняя тренировка!» Повертев головой по сторонам, я сориентировался на местности и со всех ног кинулся к спортивному комплексу, а уже у футбольного стадиона сообразил, что не прихватил с собой ни майки и трико, ни комбинезона, но возвращаться не стал и, как оказалось, правильно сделал. И без того прапорщик авиадесантников очень уж недобро свои кустистые брови нахмурил. «Опаздываешь! Срочный вызов, господин прапорщик! Сразу в дежурную смену поставили!» Вызов в следственный дивизион никак не был связан с моим дежурством, но пускаться в объяснение я не стал и ответил предельно лаконично. «Так точно!» Николай Тарасович оглянулся на полосу препятствий, которую проходили его подопечные, и махнул рукой. «Ладно, вижу, разогрелся уже. Разминайся и поглядим, с чем тебя едят». Я искренне полагал, что мнение о моих способностях успели составить во время утренней тренировки, но благоразумно промолчал, избавился от гимнастерки и ремня с кабурой, разулся и приступил к растяжке. После позаведенной традиции погрузился в медитацию, заодно попытался выполнить поручение Трофима Федоровича. С концентрацией сверхэнергии для ускоренного запуска алхимической печи ничего не вышло, и прогнать волну по телу тоже не получалось». А вот с последним из заданий, если и не разобрался полностью, то как минимум нащупал варианты его решения. Довести дело до конца помешала команда продемонстрировать свои успехи в технике закрытой руки. Для начала прапорщик просто наблюдал со стороны за тем, как я калачу по доскам, а затем, к изумлению начавших подтягиваться от полосы препятствий десантников, принялся лупцевать меня дубинкой. И вот тут уже пришлось лихо. Как ни старался погасить удары сверхсилой, без синяков все же не обошлось. После Николай Тарасович велел приводить себя в порядок, а сам занялся запыхавшимися подопечными, среди которых оказалось лишь четыре оператора. Не знаю как, но осознал это со всей ясностью. Исходили от них некие смутно уловимые эманации, а от остальных нет. Когда прапорщик освободился, я решил проверить свою догадку и справился на этот счет. Николай Тарасович без всякого воодушевления кивнул. «Все так. Это в егеря только операторов берут. А нас по остаточному принципу комплектуют. Не самый дальновидный подход. Но тут как в поговорке. Сапожник без сапог. Кадровый голод в корпусе вовсе не выдумки нерадивых командиров. Увы, увы». Прапорщик досадливо махнул рукой и велел отрабатывать ударную технику на боксерских грушах. «С такой конституцией – это первое дело», – заявил он. «Тут с твоим инструктором полностью согласен. Еще натаскаю от захватов освобождаться, ну и кое-какие навыки борьбы в портере для общего развития поставлю. Но прямо скажу – борьба – это не твое. Хлебковат ты для этого. Мышечную массу еще наращивать и наращивать». «Так вот я и начал выбивать пыль из мешков с опилками», а Николай Тарасович время от времени поправлял и давал советы. Но больше занимался десантниками. Как ни крути, одному контролировать 20 новобранцев не так-то и просто. Когда дело дошло до отработки бросков и спаррингов, в помощь прапорщику подошла четверка старослужащих. Кудрявой круглолицы старшина показался несколько упитаннее, чем того «ждешь от парашютиста», А невысокая девушка-сержант отличалась надиво-мощным сложением. Ее плечи шириной почти не уступали бедрам, а закатанные рукава открывали мускулистые предплечья. И пусть скуластое лицо не особо портил крупный нос, а гимнастерка едва сходилась на крупной груди. На ум, само собой, пришло определение «бой баба». На подтянутого паренька с нашивками ефрейтора я едва взглянул, а вот к пребывавшей в том же звании белобрысой девице взгляд прикипел сам собой. Спортивная фигура у той оказалась просто на загляденье. Стройные мускулистые ноги длинными, талия узкой, бюст куда больше среднего. Наверное, я слишком уж засмотрелся, и барышня насмешливо бросила. «Глаза не сломай!» Личик ее было острым, а небольшой носик и кожа под глазами выглядели болезненно покрасневшими. Это обстоятельство заставило испытать нечто сродни разочарованию. Наверное, именно оно и помогло перебороть смущение и найтись с ответом. Я постучал себя по правой стороне груди и спросил, хоть и без того прекрасно знал ответ. «Отличник-парашютист! Это сколько прыжков?» Восемь, сообщила девица, насмешливо фыркнув, и поспешила за остальными. К слову, у старшины на груди посверкивал знак инструктора, да и выглядел он старше других десантников. Я бы дал ему лет 25-27. Прапорщик распределил новобранцев между помощниками, а сам вернулся ко мне. Постоял, понаблюдал, затем сказал: "Нормально обрабатывать входящий поток не обучен или не способен?" Я вздохнул и пояснил: «Учить учили, но пока без толку постоянно обрывается». «Тренируйся!» – распорядился Николай Тарасович. «На одном внутреннем потенциале далеко не уедешь». «И вот еще что, техникой открытой руки владеешь самыми азами!» Прапорщик кивнул, подошел к набитому опилками кожаному мешку и легонько толкнул его ладонью. Тот отклонился чуть ли не на 90 градусов, повисел так мгновение, а затем ухнул обратно. Принялся раскачиваться на цепи. «Что я сделал?» – спросил тогда у меня инструктор. Я только головой покачал. Простой выплеск сверхсилы разметал бы содержимое мешка по всей площадке. Тут же воздействие было несравненно более тонким. Уловить его – уловил, но вот распознать не вышло. «Кинетической энергией управлять учили?» Вопрос прапорщика заставил озадаченно нахмыкнуть. «Так это был и импульс. Как интересно!» «Учили!» – подтвердил я. «Но не освоил пока толком!» «Пробуй!» – коротко бросил Николай Тарасович и ушел контролировать десантников. «Ха!» – легко сказать. «Пробуй!» – уж сколько в училище пробовало всю бестолку. Попытка схалтурить и воспользоваться техникой алхимической печи не продвинула бы меня в оперировании сверхэнергии ни на пять, поэтому решил последовать совету и совместить обработку входящего потока с оперированием кинетической энергией. «Первым делом я на пробу качнул мешок и оценил вес, затем несколько раз легонько стукнул его кулаком» и, наконец, обратился к сверхэнергии. Дотянулся до нее, направил в себя и привычным образом закрутил. Памятуя о том, сколь непросто было вдавить в тренажер стержни, я посчитал нужным предварительно подготовиться и постарался войти в состояние равновесия. Не погрузился в транс, просто размеренно задышал. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, и сразу толчок. Двинул раскрытой ладонью, одновременно передал импульс и набитый опилками кожаный мешок резко качнулся, так что скрипнули крепления. Взлетел и хорошенько приложился на вес, а после со страшной скоростью ринулся обратно. Я был столь ошеломлен собственным успехом, что едва успел выставить руки, прежде чем тяжеленный спортивный снаряд врезался в меня и отбросил на несколько шагов назад. Вот это да! Что еще за фокусы? Раздраженно рыкнул Николай Тарасович, грозно встопорчив кустистые брови. «Я сходу даже слов подобрать не сумел». Указал на маятником раскачивавшийся мешок и пролепетал. «Да я... просто... да просто импульс передал». Среди десантников послышались смешки, но развеселило мое объяснение исключительно помощников инструктора. «Новобранцы поглядели, кто с завистью, кто с уважением». Импульс он передал, фыркнул прапорщик. А усилия кто контролировать будет? Кто я тебя спрашиваю? Виноват! Потупился я. Просто с фокусировкой проблемы! С фокусировкой у него проблемы! Продолжил возмущаться Николай Тарасович. Ты мне брось, инвентарь портить! Потрудись обеспечить отклонение от вертикали на 45 градусов, ни больше и не меньше! «К упражнению приступить! Будет исполнено!» Браво выдал я, хоть и сомневался в собственной способности обеспечить стабильный результат. Как бы то ни было, попробовал. На этот раз загодя к сверхсиле обращаться не стал и задействовал лишь входящий поток, но побоялся переборщить, и мешок лишь немного качнулся. Неудача меня не остановила, и следующая попытка оказалась куда более продуктивной. А еще в момент толчка я вдруг неким сверхчутьем оценил инерцию своей цели и выдал импульс далеко не столь сильный, какой намеревался изначально. До затребованного прапорщиком угла мешок не поднялся. Отклонился самое большее градусов на 30 и качнулся обратно, стремительно закручиваясь вокруг оси. Железные звенья цепи заскрипели, но выдержали, а там я придержал спортивный снаряд, позволил ему завертеться в обратном направлении. «Другое дело!» — похвалил меня Николай Тарасович. «Работай!» С третьей или четвертой попытки я окончательно приноровился выдавать нужный импульс, и промашек больше не допускал. Но совсем уж возгордиться своими достижениями не позволила определенная нестабильность результатов. Подозреваю, дело было в странном побочном эффекте, который приводил к закручиванию мешка против часовой стрелки. Словно вектор приложения моих сил не носил полностью линейный характер. Как бы то ни было, прапорщик моими достижениями оказался вполне удовлетворен и отпустил одновременно с новобранцами, а вот помощников из числа старослужащих отправил переодеваться. «Завтра попробую тебя с ребятами погонять», пообещал он напоследок, ничуть тем самым не воодушевив. Разве что порадовала отсрочка. Все же завтра – это не сегодня. «Вымотался я за время тренировки так, что не осталось сил даже на медитацию, кое-как доковылял до летнего душа, сполоснулся под редкими струйками, там же и напился нагревшийся за день воды, а после задумался, как быть дальше, идти устраиваться в общежитии или для начала поужинать? Жажду я немного утолил, а вот есть хотелось просто жутко, именно голод и подвигнул направиться в сторону госпиталя». В самом крайнем случае переночевать я мог на диванчике в дежурке. Уснуть же на голодный желудок, нечего было рассчитывать. Именно в столовой меня и застали освободившиеся после дежурства сослуживцы. Захар, Иван и Вова, футболист, подсели за стол, когда я уже выхлебал суп и приступил ко второму. Порции на их подносах оказались ничуть не скуднее усиленного пайка, а у сержанта так и побольше. И в кои то веке никто не заглядывал мне в рот и не сверлил злобным взглядом спину». Но вот на улице, когда Иван и Захар закурили, Вова спросил прямо в лоб. «Петя, а ты когда проставляться собираешься?» «Я проставляться не собирался вовсе, поэтому неуверенно предположил». «В воскресенье?» «Ответ неверный!» – отрезал сержант Казадой. «В коллектив надо вливаться сразу и без промедления. Короче, идем в клуб, с тебя круг пива. Заодно расскажем, что тут у нас и как». Ну и пришлось пойти, а как иначе? Откажешься или начнешь о заселении в общежитии мямлить, точно не поймут. А мне с людьми еще служить и служить. Как ни крути, надо отношения завязывать». Питейное заведение, куда меня привели, именовалось погребом. С улицы в него было не попасть. Требовалось через арку пройти в просторный двор, где помимо крытой веранды и столов под открытым небом располагался еще и небольшой помост для оркестра. «У нас тут культурный досуг, с танцами!» – пояснил Вова. «Ты о чем-нибудь, кроме бабы футбола, думать способен?» – усмехнулся Иван Черепица. «А смысл? Женить тебя надо! Сам женись сначала, рыболов-любитель!» В доме напротив размещался клуб унтер-офицерского состава. Но за уличными столами разделения по чинам не было. Там компании подбирались преимущественно по месту службы. Хватало здесь и бойцов мотоциклетного взвода. Я перездоровался со всеми, но имен толком не запомнил, разве что за исключением прапорщика, оказавшегося заместителем командира взвода по технической части. Очень уж заковыристо его звали, еще утром внимание обратил. Данила Сигизмундович. Ага. «К моему немалому облегчению не пришлось поить пивом не только весь мотоциклетный взвод, но даже наше третье отделение, исключительно дежурную смену, из которой помимо встречавшейся мне в столовой троице на веранде обнаружилось еще три бойца – ефрейтор и два рядовых. Собственно, к ним за стол мы и потели. Да еще от пива отказался Вова-футболист. Здоровый образ жизни!» С улыбкой развел он руками, попросив принести газ воды без сиропа и со льдом. «Не стал брать себе хмельной напиток, и я ограничился квасом, в связи с чем по возвращении к столу оказался подвергнут Блиц опросу». «Не пьешь?» – спросил сержант Казадой. «Нет», – совершенно искренно ответил я, поскольку после прошлого раза дал себе зарок от употребления алкоголя воздерживаться. «Рыбалка? Охота?» – продолжал расспрос Иван Черепица. «Не любитель. В футбол не играешь», – припомнил Вова. «А болеешь?» – я покачал головой. «Вообще спортом не увлекаешься? Почему вообще?» Выглядеть белой вороной нисколько не хотелось. Сказал первое, что в голову пришло. «Мотокроссом занимался!» Тогда к расспросам подключился ефрейтор с пшеничного цвета усами, имя которого позабыл сразу после знакомства. «А какую мощность выдаешь?» – уточнил он. Странный переход от хобби к сверхспособностям немало удивил, но сослуживцы ждали ответа. Пришлось сказать «28 киловатт пока только!» «А на 15-18 Сколько протянешь?» Я пожал плечами и без особой уверенности ответил. «Минут 40, наверное. А что?» Усатый ефрейтор с довольным видом осклабился. «Бинго!» захарка задой развернулся на стуле и окликнул сидевшего за соседним столом зампотеха. «Данила Сигизмундович! У нас новый боец! Без вредных привычек! Футболом, охотой и рыбалкой не увлекается! Семьи нет! Занимался мотокроссом!» И 15 лошадок, минут сорок тянуть может. Прапорщик внимательно посмотрел на меня и кивнул. Понял! Учту. Мне как-то даже немного не по себе сделалось. Это что сейчас было? Потребовал я объяснений, глотнув кваса. Сержант рассмеялся. Не бери в голову, Петя! Нет, серьезно! Захарка задой пожал плечами. «Ну смотри, у нас у всех с учетом суточных дежурств график плавающий, а с тобой так не выйдет. У тебя с понедельника по субботу обучение, воскресенье – выходной. И что тебе делать на кордоне, если ты не рыбак, не охотник, не футболист, не пьешь и семьей не обременен? От скуки же скиснешь. Ведь скиснешь, так?» Я воздержался от однозначного ответа, лишь неопределенно хмыкнул, ожидая продолжения. Каждое воскресенье трех человек от взвода командируют в Новинск. Утром туда, вечером обратно. У кого на воскресенье выходной выпадает, тех не допросишься. Это ж не рыбалки, не охоты и не выпить. А если кто по собственной инициативе в город лыжи навострил, то и подавно командировочными не соблазнится. Туда ведь едут в кабаках гульнуть. Вот и приходится кого-то с дежурства снимать, и они потом весь день без дела болтаются. Понимаешь, к чему клоню? Но нет, я ничего не понимал, за исключением того, что просто так никто командировочный предлагать не станет. С другой стороны, своим ходом до Новинска добираться очень уж проблематично, а вот за счет корпуса почему бы и не скататься в город? Льва проведаю, с Ниной на танцы схожу, за студентами присмотрю. Плохо разве? Да ничуть. Что делать-то надо будет? Полюбопытствовал я. Экий ты брат шустрый! Не гони лошадей, у тебя пока еще допуска нет. Вот согласует твою кандидатуру начальство все на инструктаже объяснят. Я не удержался и усмехнулся. Неужто все так секретно? Вова футболист махнул рукой. Да прям! Сержант Казадой стукнул пальцем о край стола и шикнул на подчиненного: но «Ну кацыц Кружки у бойцов опустели. За новой партией выпивки собрался Иван Черепица. Но командир отделения на второй круг оставаться не пожелал и поднялся из-за стола. Добрось да брось, еще по одной!» Попытались удержать его сослуживцы, только без толку Сержант лишь покачал головой. «Это вы, охламоны холостые, а меня жена с дежурства ждет!» Он посмотрел на бренчавшего не нерастаявшими кусочками льда стенки стакана Вову и предупредил. Петя, с заселением помоги, и насчет женского пола проинструктируй!» Сержант ушел, а Вову ухватил меня за руку и потянул к помосту с оркестром, перед которым уже начали собираться парочки. Тут такое дело, усмехнулся он. На дамочек в возрасте даже не смотри. Они все замужние. Закрутишь с такой, голову оторвут. Или начальству нажалуются, а уже оно оторвет. Если не замужнюю барышню охмуришь, а она из анкор, не страшно. Запретов нет. Но сам понимать должен. Вам еще служить и служить вместе. Просто так в тень уйти не получится. Самое милое дело – это транзитные студенточки, которых сюда для стабилизации внутренней энергетики отправляют. «Вот они – свободная добыча. Кто успел, тот и съел. Но если залет случится, последствия самыми паршивыми будут». Я невольно усмехнулся. «Да у меня уже есть девушка. Где она у тебя есть? В Новинске. Но ты-то здесь, а не там». «Не там», – подтвердил я. «А вот с кем аккуратнее надо, так это с медперсоналом». Среди медсестричек такие цыпочки встречаются, аж дыхание перехватывает. Но не советую отношения заводить. С нашей работой загреметь в больницу ничего не стоит. А если там тебя кто-то сильно не любит, есть все шансы не вылечиться, а еще лишних болячек заработать. Почему сразу не любит? Наоборот же! Наоборот, это пока не поругаетесь и не разбежитесь. Вова-футболист завертел головой по сторонам и указал куда-то мне за спину. Или взять хоть, к примеру, Вальку. Я обернулся и увидел знакомую светловолосую медсестру, столь впечатлившую меня своей ладной фигуркой еще в первую встречу. «Красотка, а? Угу». «Я и сам не прочь с ней закрутить», – ухмыльнулся мой сослуживец. «Только по ней один аспирант-медик сохнет. Ты эту кралю отобьешь, а потом по его части какая хворь приключится, и лихо придется. Отказать не откажет, но как бы от такого лечения хуже не стало». И точно, Андрей Игоревич обнаружился тут же, принес два высоких бокала, то ли с лимонадом, то ли с игристым вином. Один протянул Вале, другой передал Ольге Мороз, которую я до того не приметил. А Вова переключил свое внимание на Олю и мечтательно вздохнул. «И новая медсестричка тоже хороша, спасу нет». «Это Оля Мороз», – подсказал я. «Она в комендатуре через день до да каждый день истерики закатывала, имею в виду». Сослуживец глянул на меня с нескрываемым сомнением. Ее от вас перевели? А не свистишь? Очень надо. Ну, кто предупрежден, тот вооружен. Усмехнулся Вова. Ладно, пойдем заселяться. Эту ночь толком не спал, а завтра с утра тренировка. Надо подушку ухом придавить. Я возражать и не подумал. Мы попрощались со служивцами и для начала зашли за моими вещами в расположение мотоциклетного взвода, а затем покинули территорию авточасти, пересекли дорогу и поднялись на крыльцо длинного двухэтажного общежития, в которое мне и предстояло заселиться. Никаких проблем с этим не возникло. И комендант оказался на месте, и ордер был заполнен верно от первой до последней строки. Получил комплект постельного белья, пошел устраиваться. Жить предстояло в одной комнате с Вовой, и вещички я разбирать не стал. Мешок кинул в шкаф, а чемоданчик задвинул под свободную кровать, предварительно достав из него щетку и банку зубного порошка. Когда вернулся из уборной, сослуживец уже сопел в две дырочки, но стоило только подо мной заскрипеть сетки панцирной кровати, он перевернулся на бок и спросил «Погуляешь где-нибудь, если вдруг девушку привести понадобится? С комендантом у меня все схвачено». «Само собой!» – не стал отказывать я в пустяковой просьбе и усмехнулся. «Если только не на всю ночь!» «Если на всю ночь я палатку туристическую беру и на природу, тут такие места закачаешься! А какие звезды! Романтика! Девчонки так и млеют!» Вова зевнул, пробормотал. «За мной! Тоже не заржавеет!» И заснул в один миг, только голову на подушку опустил. А вот я так не смог, ворочился, привыкая к новому месту, думал о всяком, преимущественно невеселом. Вроде радоваться надо, что так гладко допрос прошел, но внутри будто заноза, дурное предчувствие засело. Напряжение и не думал отпускать. Наитие подсказывало, что ничего еще не кончилось. На угрызение совести плевать, свыкся уже с мыслью об убийстве, и случись повторить, повторил бы без сомнений и неуместных колебаний. Нет, изматывало ожидание возмездия. И не изматывало даже, а просто-напросто пугало. Не уснул в итоге даже, а в бездонную черную яму рухнул, словно в голове свет выключили. Утро началось с побудки и построения. Командиры отделений проверили личный состав и прямо на месте раскидали срочные заявки от других подразделений, а распределение текущей рутины отложили до общего сбора в расположении. После бойца отправились умываться и собираться в столовую, я вместе со всеми. Только прежде чем двинуть в столовую при госпитале, благоразумно разгрузил вещевой мешок и прихватил с собой спортивную форму с кедами и рабочий комбинезон. Как в воду глядел, из-за наплыва посетителей завтрак затянулся, и вернуться в общежитие за трикой майкой не оставалось бы времени, сразу поспешил на спортивную площадку. На этот раз пришел даже раньше десантников, но послаблений такое рвение не принесло. Николай Тарасович принялся гонять меня наравне с остальными бойцами, однозначно куда более подготовленными в физическом плане. Работу с неподъемными гирями и штангами прапорщик чередовал с подтягиваниями, отжиманиями и динамичными махами, легкими гантелями. Расслабиться и малость перевести дух получилось лишь в самом конце тренировки, когда я уже чуть не спекся из-за слишком высоких нагрузок. Но и передышка вышла так себе. Пришлось держать на весу штангу в центр весом, только не мышечными усилиями, а исключительно с помощью сверхспособностей. Мотало неподъемный спортивный снаряд не хуже давишнего мешка с опилками, но кое-как справился, поскольку контролировать импульс при хвате двумя руками было заметно проще. На занятие к Трофиму Федоровичу я в итоге пришел, если и не чуть живым, то определенно не в лучшей своей форме. Ну а там, с места в карьер, пришлось без всякой предварительной подготовки генерировать пиковую мощность на силовой установке. Выдал свои обычные уже 28 кВт и немало удивился, когда сразу после этого инструктор велел переходить к тренажеру для управления кинетической энергией. А на выносливость, напомнил я, успеется! отмахнулся Трофим Федорович. «Давай, сделай хотя бы три на три!» Но какой там? Попробовал так эдак, но меньше 16 кнопок одномоментно вдавить не смог. С продолжительностью генерации импульса дела обстояли чуть лучше. Держал его самое большее секунд пять, прежде чем штыри начинали гулять, и обрывался входящий поток. «Вот ты тяжелый!» – посетовал инструктор, глянул на меня и покачал головой. «Да не кривись ты! Котелок варит, просто обычные методики обучения не подходят. Придется по старинке!» «Это как?» – насторожился я, надеясь, что речь идет не о розгах. «А как, по-твоему, до внедрения гипнокода студенты обучались?» – усмехнулся Трофим Федорович. Отпер шкаф и озадаченно поскреб пляшивый затылок, разглядывая потрепанные корешки книжец, самое большее в сантиметр-полтора толщиной, пробежался по ним пальцами, чихнул из-за попавшей в нос пыли и распорядился. Самыщи! Я тут же оказался рядом и с энтузиазмом поинтересовался: А что искать? Пособие по управлению кинетической тепловой энергией, а еще гравитацией. Это зачетный минимум на вашем курсе. Названия на корешках пропечатаны не были. Пришлось вытягивать брошюры, шкафы пачками, проглядывать титульные листы и составлять обратно. Преимущественно попадались пособия на малопонятные неофиту в моем лице темы, причем полезного не отыскалось ни на первой полке, ни на второй. Ну а потом удача повернулась ко мне лицом, и нужные книжицы пошли одна за другой. Основы оперирования тепловым излучением, трансформация сверхсилы в кинетическую энергию и базовые принципы создания гравитационных возмущений стояли вперемешку с древними сборниками каких-то коэффициентов пересчета, отклонений и задержек. А еще там обнаружились потрепанные брошюры с дореформенными письменами на обложках, гласившими «Искровой разряд, генерация и направление в цель силы мысли и шаровые молния от аза до ижицы». Я немного поколебался и не утерпел, прихватил оба эти пособия и оказался в своем стремлении к запретным пока еще знаниям чрезвычайно предсказуем. «Ну-ка, дай гляну, чего ты там набрал!» Прищелкнув пальцами, потребовал инструктор. Проглядел книжицы и вернул все, за исключением той, где речь шла о сотворении шаровых молний. Затем усмехнулся и пояснил. «Шаровые молнии – это не хрен собачий. А какая-никакая энергетическая конструкция. Не дорос еще до такого. На разрядах практикуйся. Только на полигоне упражняйся. Знаешь, где полигон? Найду», – пообещал я, с облегчением принимая пособие обратно. Найдет он!» – проворчал Трофим Федорович. Вытянул за цепочку из кармана комбинезона часы и, откинув крышку, глянул на циферблат. Все, беги в гараж! Тренировку выносливости тебе Карский обеспечит!» «Карский?» – округлил я глаза. «А это кто?» «Данила Сигизмундович, заместитель взводного! Нечто не знаешь такого!» «А, его знаю!» Я убрал брошюры в вещевой мешок, попрощался с инструктором и поспешил в расположение, гадая, чем именно решила задачить меня зампотех, и не проще ли будет ответить решительным отказом. Выбраться в Новинск – это, конечно, хорошо, но тратить свой единственный выходной на выполнение служебных поручений нисколько не улыбалось. Ну его к лешему, пожалуй. «Возможности увильнуть мне попросту не предоставили. Но если уж на то пошло, и мысли запротестовать не возникло. Так вот удачно совпало. Когда доложился о прибытии зампотеху, тот сразу взмахом руки велел следовать за собой. Я приставать с расспросами к прапорщику не решился, а в пристроенном к зданию гараже и вовсе буквально до речи потерял». Там стояли мотоциклы, но не наши рабочие лошадки с люльками, а спортивные агрегаты, предназначенные для кроссов и езды по бездорожью с немалым ходом передней вилки, высоким просветом и агрессивным протектором шин. И самое главное, у них не имелось глушителей, да и спрятанные в обтекающие кожухи движки внешне мало походили на двигатели внутреннего сгорания. При этом что-то похожее на бензобак все же присутствовало. Все номера на закрепленных поверх и вдоль передних крыльев в табличках начинались с трех букв. «Экс». «Ух ты!» – присвистнул я, даже не пытаясь скрыть восхищение. «Экспериментальная модель!» – с гордостью заявил Данила Сигизмундович. «Последняя разработка». «Нам на обкатку и тестирование в полевых условиях передали. В рабочее время нагрузка и агрегата обеспечить желающих хватает. Твоей задачей будет отгонять один из них по воскресеньям в Новинск. Утром туда, вечером обратно». До этого момента я был слишком увлечен изучением мотоциклов, а тут встрепенулся, но заместитель взводного мне и слова вымолвить не дал. «Три рубля командировочных и полный день в Новинске. Плохо разве?» Напористо продолжил он. «Чего тебе тут от скуки киснуть? А так в кино и в кафе за казенный счет сходишь. Развеешься!» Я долго не колебался и развел руками. «Да я не против!» «А вот этого мало!» заявил в ответ прапорщик. «До Новинска 40 километров, а у этих красавцев 25 лошадей в каждом. Сдюжишь?» «Должен!» Данила Сигизмундович скептически поглядел на меня и покачал головой, затем махнул рукой. «Пошли!» В раздевалке я убрал вещевой мешок в шкафчик, а брюки и ботинки поменял на кожаные штаны и сапоги. Но только взял плащ, и заместитель взводного меня остановил. Погодь! Он куда-то отлучился, а вернулся с короткой кожаной курткой, но не простенькой, какими экипировались пулеметчики и снайперы мотоциклетных экипажей, а с эластичными манжетами и косыми боковыми карманами, еще и на молнии, но и сам материал показался куда более качественным на вид и приятным на ощупь. Данила Сигизмундович оказался безмерно доволен произведенным на меня эффектом, и с улыбкой сказал: Летная, и не наша, заокеанская и подотчетная. Возьмешься мотоциклы перегонять, на тебя запишу. Размер подходит или поменьше подобрать? Я примерил куртку, застегнул, покрутил корпусом, потянулся. Все хорошо. Ну и отлично. А теперь покажи, на что годишься. К моему немалому удивлению, прапорщик и сам надел кожаную куртку. А на голову водрузил шлем, только не танковый, а куда легче, как видно, тоже летный. Защитные очки и кожаные перчатки, опять же, показались поинтереснее мотоциклетных. Мне пришлось довольствоваться собственными. В гараже, куда мы вернулись, зампотех постучал по месту бензобака и сказал. «Тут стоит аккумулятор, но на него особо не рассчитывай. Емкости хватит самые большие секунд на двадцать». Просто подхватит на себя питание, если вдруг отвлечешься». Данила Сигизмундович толкнул мотоцикл вперед, и подножка сложилась, притянутая пружиной. «Я повторил маневр прапорщика и обнаружил, что ни ключа, ни кнопки запуска тут не предусмотрено. Буквально сел и поехал. Сцепление, переключение передач, тормоза – это без неожиданностей». С тихим гулом мотоцикл прапорщика тронулся с места и поехал на выезд территории авточасти. Я потянулся к сверхсиле, и удивительное дело, без всякого труда заставил заработать электродвигатель на пониженных оборотах, неспешно покатил следом. Ничего сложного в этом не было. Действовал тот же принцип, что и при работе с силовыми установками в училище. За воротами зампотех повернул налево, но ускоряться не стал, а в соседнем квартале и вовсе сбросил скорость до минимума и гаркнул наигравшую посреди улицы в футбол детвору. «С дороги, Куриные ноги!» Юные футболисты бросились в рассыпную, и мы покатили дальше. Минут через пять дома остались позади, и впереди раскинулась степь, но прапорщик не погнал по бездорожью, а вывернул на накатанную грунтовку, которая вскоре привела нас к мототреку, проложенному прямо посреди поля. Там зампотех пригнулся к рулю и ушел в отрыв. Пришлось повторять его маневр, но уже в самом начале второго круга Данила Сигизмундович остановился, поднял с лица очки и закурил. «Катись!» – распорядился он, пыхнув дымом. «Погляжу, как ты 40 километров намотаешь». Сорок километров – это немало, а отведенное на занятие по развитию сверхспособности время уже подходило к концу, и я медлить не стал. Рванул с места так, что только пыль из-под заднего колеса полетела. Ахха! это не тихоход с люлькой, это ласточка или даже гепард. Под сотню километров в час – легко». В лицо веяло разогретым воздухом и ароматом степных трав. «А что пыль на зубах скрипит? Пустяки!» «Тут главное не отвлечься и концентрацию не потерять!» «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» «Перед поворотом толком сбросить скорость я не успел, тормозить же не рискнул. Пришлось, как когда-то учили, сильно завалиться и даже выставлять ногу, но вписался все же, не вылетел с трека. Дальше уже так не гнал, но скорость держал более чем приличную. Трек ровный, на редких кочках смягчают толчки амортизаторы. «Красота!» Круг, другой, третий. Ну а потом меня укачало. Натурально укачало, только не из-за размеренности движения, но по причине слишком долгого приложения равномерных усилий. Я пропускал через себя сверхэнергию, пережигал ее в электричество, выдавал, выдавал и выдавал одну и ту же мощность. Это и подвело. Закружилась голова. Горлу подкатил комок тошноты. Мотоцикл вильнул раз, другой. И тут я задействовал сверхспособности на пределе доступной мощности. Рывком ускорился и сразу расслабился, заранее начав сбрасывать скорость перед заходом в очередной поворот. Так дальше и ехал. То рвал жилы, то отдыхал. Воодушевление понемногу ушло. Одежда промокла от пота, начали дрожать руки. Да и вообще, мчать через взвесь, не успевавший толком оседать пыли, оказалось не слишком-то приятно. Когда на очередном круге зампотех помахал рукой, я не удержался и в широком развороте съехал на целину, а там в волю попрыгал на кочках, прежде чем погнать вслед за прапорщиком в город. В гараже мы сдали мотоцикл техникам, и тогда Данила Сигизмундович сказал «Покатаешься до субботы, и видно будет». Но летную куртку он сдать не потребовал, поэтому лично я счел свою грядущую командировку в Новинск делом решенным, и меня это откровенно порадовало. Промчаться с ветерком до города, еще и трешку сшибить, плохо разве? Да ничуть. Время поджимало, и душ я принимать не стал, только умылся, переоделся и быстрый трусцой побежал к стадиону. На глаза попался крутивший педали курьер. И сама собой возникла мысль о приобретении велосипеда. Но куда там? Даже при моем нынешнем доходе накопить 250-300 рублей получится разве что к зиме. И то не факт. Деньги, как вода, сквозь пальцы расходятся. Нину в кафе сводить уже приличные траты. Нину. Нину. Нину. А ведь мне хотелось увидеть ее. Действительно, хотелось. Выкинул эти мысли из головы, ускорился и прибежал за пару минут до начала занятий. Переоделся, убрал форму в вещевой мешок и принялся тянуть мышцы, нывшие после утренней тренировки. Но особо Николай Тарасович десантников на сей раз нагружать не стал. Мы немного позанимались на гимнастических снарядах, затем в хорошем темпе прошли полосу препятствий. И только после этого я понял, в чем заключается подвох. На сегодня у десантников были запланированы прыжки с парашютом, десятикилометровый марш-бросок и стрельбы. У десантников, а значит, и у меня. «Николай Тарасович!» – взмолился я. «Но мне-то зачем с парашютом прыгать? Я мотоциклист!» «Отставить, рядовой!» – оборвал меня прапорщик грозно нахмурив кустистые брови. «Делать будешь, что скажут!» «И чего ты ноешь? У тебя пять прыжков в активе! Еще три, и получишь знак «Отличник-парашютист!»» А это не только почетно, но и обеспечит 5 рублей в месяц сверхденежного довольствия. 5 рублей это хорошо, но прыгать с парашютом мне нисколько не хотелось. Нет, высоты не боялся. Просто в свой последний, э, крайний, конечно же крайний прыжок, неожиданно усилившийся ветер снес к лесу. И я едва не влетел в деревья, лишь каким-то чудом сумев приземлиться на самой опушке страху натерпелся столько, что разом всякое желание прыгать с парашютом отпало, пусть даже за все и платила наша ячейка февральского союза молодежи. Тогда уперся намертво, так больше не позволив Аркаше затащить себя в самолет. Вот он и стал единственным обладателем значка отличник-парашютист. Но тогда это не сейчас. Сейчас, моим мнением, никто интересоваться не стал. Группу погрузили в два грузовика и повезли на аэродром. Там выдали оружие и боекомплект. И я нисколько не удивился даже, став обладателем РПД. Поскольку еще вчера сообразил, что из второго номера пулеметного расчета меня собираются перевести в наводчики. Кадровый голод, чтоб его... Собирать парашют не пришлось. Инструктор помог затянуть ремни подвесной системы и устроить за спиной продолговатый ранец. Еще один, запасной, размером поменьше, закрепили спереди. Но это все было дело привычным куда дольше, возился с ручным пулеметом. Ну а затем была погрузка в двухдвигательный биплан, короткая тряска, отрыв от земли. Посмотрев в иллюминатор, я невольно сглотнул, что не укрылось от назначенного мне второго номера. «Первый прыжок?» — спросил веснущатый парень. «Шестой!» — сказал я, взяв себя в руки. И заработал взгляд полный искреннего уважения, пожалуй, что и незаслуженного. Но собрался, и когда биплан набрал нужную высоту, двинулся вслед за десантниками к распахнувшемуся боковому люку без сомнений и колебаний. Ну, почти. В самом конце, наверное, я слегка замешкался и в свободное падение отправился посредством ощутимого тычка в спину. Выбрасывали нас с полукилометра без принудительного раскрытия парашюта. И на миг накатила паника. Но тут же опомнился, выровнялся и рванул шнур. Почти сразу ощутимо дернуло, а падение замедлилось. Запрокинул голову. Надо мной стропы и белый круг раскрывшегося купола. Порядок. Тогда посмотрел вниз и успокоился окончательно. Выбросили нас посреди степи. Сколько хватало взгляда. Кругом ни единого деревца. Но расслабляться не стоило. Из-за пулемета меня перекосило и начало понемногу сносить в сторону. Хотя, допускаю, так мог сказываться легкий боковой ветер. Натянув одну из строп, я все снижение пытался совладать с горизонтальным смещением, а там и до приземления дошло. Поросшая травой степь побежала, все ускоряясь и ускоряясь, и я слегка подогнул ноги, не без труда поборов желание задействовать сверхспособности для управления кинетической энергией. Просто побоялся, что начнет крутить, и запутаюсь в стропах. Справился и так, даже не упал, только немного пробежался, прежде чем сумел совладать с парашютом и заставил его опасть на землю. Дальше сгреб купол и заковылял с ним к месту общего сбора. А оттуда в компании десантников побежал по направлению к городу. И вот что могу сказать. Тащить за спиной ранец с тремя дисками было куда сподручнее, нежели нести сам пулемет. Эти 10 километров чуть ли не полусотни показались. Еще и санцепек. Но добежал как-то, отстрелялся. С учебных бросков гранат отпросился. Да еще очень удачно доехал до авточасти на попутном грузовике. Но и так в столовую заскочить не успел, что расстроило до крайности. Очень уж хотелось есть. Увы, подошло время выезда, и ничего с этим поделать было нельзя. Напился воды из-под крана, наполнил фляжку и отправился к мотоциклу, не забыв перед тем получить путевой лист у начальника дежурной смены. Единственное, уже забрав Фому и Тимура, притормозил на одном из перекрестков и накупил у лотошника белишей и пирожков с картошкой и морковью. Это хоть как-то примирило с пропуском обедом. Пулеметчик последовал моему примеру. А когда Тимур насмешливо фыркнул, наставил на него указательный палец. «А вот не надо этого! У нас жен нет! Никто бутербродов на дежурство не сделает! Так женись!» «Ну уж точно, не бутербродов ради!» Прямо на улице мы перекус устраивать не стали и выехали из города, расположились там на обочине. «Сегодня у нас свободное патрулирование участка трассы от Кордона и до Новинска», сообщил мне Фома. «Заодно по второстепенным дорогам проедемся, но жесткой привязки по времени нет, сами себе хозяева». «Просто туда-обратно ездить?» – уточнил я, наскоро проглядывая путевой лист, ознакомиться с содержимым которого прежде не было времени. «Просто даже мухи не родятся!» – усмехнулся Тимур. «Это за кордон штатским ходу нет, а тут кто только не шастает. У студентов документы проверить, настоящая морока, они же все с гонором, права свои знают». Пулеметчик кивнул. «Я проверяю, ты с Тимуром меня страхуешь. От мотоцикла не отходи. И вот что, если кто из нас о пыли обмолвится, значит дело нечисто. Тогда будь начеку, и сам имею в виду». «Ясно», – кивнул я, «буду». И тут же уточнил. «Слушайте, а почему у нас такая зона ответственности ограниченная? Мы, по сути, только западное направление прикрываем, а остальные как же? А что остальные?» – усмехнулся Тимур. «С юга и востока степь, она с воздуха прекрасно просматривается. Контрольно-следовая полоса еще и заставы», – поддакнул Фома. И там для всех, кроме нас, территория закрытая, аналитики энергетический фонд контролируют и нарушителей на дальних подступах выявляют. Вот с зеленым клином сложнее, егеря оттуда не вылазят. Из тайги, что ли? Именно. С 20 по 30 румб она до 10-го витка эпицентра доходит. Замарив червяка, мы выехали на дорогу и покатили к Новинску. Перед тем снайпер какое-то время кривился и морщился, но все же мысленно дотянулся до городской комендатуры и установил ментальную связь с диспетчером. Поэтому автомашины и встречные, и попутные, какие получалось догнать и обогнать, мы не тормозили. Просто осуществляли, как выразился Фома, визуальный осмотр и сверху регистрационных номеров с имеющимися заявками на проезд по закрытой территории. К моему немалому удивлению помимо институтских автомобилей и служебного транспорта корпуса, попадались на дороги и грузовики частных компаний, а ближе к городу начали встречаться телеги и подводы, и вот их уже приходилось досматривать совсем тщанием. Проходила проверка неизменно по одной и той же схеме. Нагоняя очередной образчик гужевого транспорта, Фома Коромысла принимался свистеть в здоровенный медный свисток и размахивать красным флажком. А я, как и было велено, вплотную не подъезжал и останавливался метрах в 10-15. Дальше младший сержант шел проверять документы и осматривать груз, а Тимур прикрывал его. Мне же, в отличие от снайпера, взять оружие на изготовку не позволяли. «Твое дело рулить», – заявил стрелок. «Вот и рули! А из своей трещотки ты еще и Фому положишь за компанию!» Я подумал-подумал и решил против заведенных порядков не протестовать, хоть на инструктаже говорили иначе. Опять же, все это было рутиной, обоз за обозом, подвода за подводой. «И откуда их столько?» – не сдержавшись, поинтересовался я. «Ну а что ты хотел?» – усмехнулся младший сержант. Новинск, на самообеспечение, уже лет пять как переводить взялись. Хутора и деревни в основном за 80-м километром, но и тут частных хозяйств хватает». Шастует туда туда-сюда, поездки не согласовывают, а ты проверяй!» С досадой ругнулся Тимур и впился зубами в яблоко, позаимствованное Фомой из последней телеги. Меня угощением пулеметчик тоже не обделил, но вовсе не это обстоятельство побудило сделать внеурочную остановку на обочине. Просто я решил немного размяться, раз уж все равно не было жесткого графика движения». После марш-броска ноги ныли и подгибались. Меж лопаток и вовсе ломило так, словно тащил не ручной пулемет, а как минимум гаубицу. Нагнулся, выпрямился, постоял в ожидании, когда отступит неожиданное головокружение. опа Интересно, девки пляшут!» Озадаченно протянул Тимур, когда из-за небольшой рощицы на дорогу выехал грузовик. «Диспетчер не в курсе, кто это может быть!» «Стоим! Ждем!» – распорядился младший сержант и как бы невзначай расстегнул кобуру с пистолетом. По спине пробежались колючие мурашки, и я совсем уж было собрался повторить приготовление пулеметчика, но опомнился и размеренно задышал. Втянул в себя сверхсилу, начал набирать внутренний потенциал. «Оператор я или кто? Стрелять любой дурак может, да и не позволят опять оружие на изготовку взять. За руль посадят». И точно, когда неспешно катившая в нашу сторону полуторка приблизилась, Фома коротко приказал «Заводи мотоцикл». Я так и поступил, но пускаться в погоню не пришлось. Водитель грузовика без промедления отреагировал на команду остановиться и прижался к обочине, отъехав от нас не больше 20 метров. В кузове полуторки сидели голые по пояс загорелые мужички. Фома оставил кобуру в покое и спокойно потопал к автомобилю. Тимур взял винтовку и опустил ее так, чтобы оружие оказалось скрыто за люлькой мотоцикла. Ну и я с пустыми руками сидел, безмятежность изображая. А разговор между тем сразу пошел на повышенных тонах. Дядькам нисколько не хотелось выбираться из кузова и демонстрировать документы. Водителю даже пришлось на них прикрикнуть. Тогда они загалдели, обступили Фому и принялись что-то выговаривать и размахивать руками. Во рту у меня моментально пересохло, словно и не съел сочное яблоко не далее минуты назад. Я кинул быстрый взгляд на пистолет-пулемет в креплении, и Тимур негромко попросил «Не суетись раньше времени». «Ну да, ну да. Сначала слишком рано, потом хоп и опоздал. Время предельно скоротечно». Весьма непросто хоть что-то успеть сделать вовремя, именно в тот самый миг, когда это необходимо». И тут водитель грузовика снова завел двигатель, а дядьки начали забираться обратно в кузов. Последний из них, когда полуторка уже тронулась с места, презрительно сплюнул, и Фамас запустил в него огрызком яблока, Попал в лоб. И сильно. Даже до нас сочный отзвук донесся, а мужичок аж покачнулся и приложил ладонь к голове. Его товарищи весело заржали. Младший сержант вернулся и сообщил. «Вахтовиков в Новинск повезли». «Частники?» – удивился Тимур. Фома только фыркнул. «Стали б частники так борзеть! Институтские! Какая-то там у них накладка случилась. Не смогли по техническим причинам время выезда диспетчеру сообщить». Пулеметчик забрался в люльку, снайпер уселся сзади, и мотоцикл неспешно покатил по дороге. И снова телеги, подводы, обозы, отдельные грузовики и автоколонны, гражданский транспорт и броневики. Дождей давно не было, из-под колес встречных машин летела пыль, приходилось то и дело протирать стекла очков. «Мы как раз въехали в длинный пылевой шлейф, протянувшийся за промчавшимся навстречу грузовиком, когда проводивший его взглядом Тимур вдруг рявкнул. Разворот! Стоило лишь выполнить распоряжение, Фома принялся свистеть и размахивать красным флажком. Водитель моментально сбросил скорость, выехал на обочину, остановился. Дело оказалось в зацепившемся сзади за машину мальчишке лет 11-12 на вид, которого каким-то чудом углядел в пыли глазастый Тимур». «Заяц у тебя был! Езжай!» – крикнул озадаченному шоферу младший сержант, легко нагнав попытавшегося удрать мальца. Он ухватил его за ухо и повел к мотоциклу, а Тимур связался с диспетчером и попросил направить на 70-й километр ближайший патрульный автомобиль. Парнишка законючил, но получил подзатыльник и мигом умолк. После Фома вручил ему два оставшихся яблока и уточнил – «Ну и куда ты, Шкет, намылился?» «К эпицентру!» – шмыгнув носом, сообщил малолетний беспризорник. «На инициацию!» «Вот же бестолочь!» – вздохнул Тимур и сунул мальчишки бутерброд с колбасой. Потом протянул фляжку с водой. «Ешь давай!» Пацан отказываться от угощения не стал и мигом смолотил и яблоки, и бутерброд. А там и патрульный вездеход подъехал. Мы передали нелегала коллегам и сообщили регистрационный номер грузовика, с которого его сняли. Затем вновь отправились в путь. До окрестностей Новинска добрались без приключений. Я узнал знакомые места и со вздохом спросил. «Так понимаю, водохранилище – не наша зона ответственности?» «Нет», – ожидаемо разочаровал меня Фома и прищелкнул пальцами. «Но мысль здравая. Давай на следующем съезде направо». «По северной дороге вернемся?» – догадался Тимур. «Это дело». Что это еще за дорога такая, я спрашивать не стал. Выполнил поворот и покатил по грунтовке, тянувшейся вдоль опушки соснового леса. Сначала та шла параллельно основной трассе. Затем начала забирать севернее и почти сразу судилась, а колеса принялись подпрыгивать на мощных сосновых корневищах. Просвет над головой пропал, кроны высоченных деревьев сомкнулись. Кое-где даже приходилось пригибаться, уклоняясь от низких веток. Скорость в силу этих причин я сбросил до предела и начал гадать, на кой черт нас сюда вообще понесло, когда открылась небольшая полянка, на которой кружком стоял десяток молодых людей. На нас они не обратили никакого внимания. Лишь один, выглядевший старше остальных, поспешил навстречу и приложил палец к губам. «Глуши мотор!» — приказал Фома. Обошел мотоцикл и только начал представляться, как его немедленно оборвали. «Да все понятно!» — досадливо отмахнулся молодой человек, не повышая голоса. «Вот документы». Он протянул удостоверение и вдобавок к нему какой-то листок. Фома внимательно их изучил, потом цепко глянул на вставших кругом парней и девушек и передал листок Тимуру. «Пробей». Того распоряжения в тупик не поставило. Он изучил содержимое бумаги и зажмурился, а примерно через минуту объявил. «Порядок». Фома вернул удостоверение и листок молодому человеку, козырнул на прощание и забрался в люльку. А когда мы покатили дальше, пояснил. «Эта территория открыта для посещения, но любые выезды за пределы Новинска с учебными целями должны согласовываться с корпусом». «И вовсе нет», – поправил младшего сержанта снайпер. «До 75-го километра действует уведомительный порядок». «Неважно», – отмахнулся Фома. «Главное, эти гаврики имели полное право тут медитировать». Я сообразил, что мы наткнулись на студентов Ривс, и досадливо поморщился. Впрочем, на меня никто особо не пялился, да и танковый шлем с мотоциклетными очками менял внешность просто кардинально. Попробуй, узнай. Минут 15 мы ехали по лесу, не встретив ни одной живой души. Затем нагнали велосипедистов, двух девушек и трех молодых людей. Судя по объемным рюкзакам, к вылазке на природу те подготовились со всем тщанием. И это вызвало вполне понятные подозрения с нашей стороны. Но нет, компания оказалась старшекурсниками из туристической секции, решившими перед возобновлением учебного процесса немного отдохнуть от городской суеты. Дальше мне велели сворачивать на просеку и ехать по ней вглубь леса. Там наведались на пасеку и делянку с целебными травами, переговорили с местными обитателями и угостились медом, а еще минут через 10 выкатили к неглубокому ручью с прозрачнейшей и очень холодной водой. Проскакивать его сходу не стали, остановились умыться. «Тут в стороне горячие источники есть», — сказал Фома. «Вот туда зимой на дежурстве милое дело заглянуть. А сейчас, если только на одно из озер завернуть, но время поджимает». И все же к лесному озеру нам заглянуть пришлось. Миновав ручей вброд, мы доехали до следующей просеки, уходившей обратно к дороге. И там Тимур заметил две полосы примятой травы, словно в лес заехал автомобиль». «Не грузовик, легковушка», — определил снайпер, то ли по ширине покрышек, то ли по расстоянию между следами. «И недавно проехали, самое раннее утром. Надо проверить, кого к черному омуту понесло», — решил командир нашей мотокоманды. «Поворачивай». И я повернул. Черный омут и в самом деле оказался черным. Так, по крайней мере, показалось со стороны, когда выехали к окруженному соснами озерцу идеально круглой формы. Со стороны вода смотрелась темным непрозрачным зеркалом. На ней неподвижно замер отогнанный от берега плод с двумя симпатичными девицами в купальниках. Я засмотрелся на них и даже не сразу приметил стоявший под деревьями синий автомобиль малолитражку и двух молодых людей в купальных плавках, куривших рядом с ним. Были те не слишком-то спортивными и подтянутыми, но на машине. Накатил мимолетный приступ зависти. Тоже ведь хотелось бы прикатить к Нине на автомобиле, но справиться с этим дурацким наваждением удалось без всякого труда. Глупо завидовать тем, кто находится в социальной иерархии лишь на ступень или две выше тебя, а не сразу миллионерам, банкирам и владельцам транснациональных корпораций. Впрочем, завидовать вообще глупо, если только операторам-перворазрядникам. Я подавил тяжелый вздох. И хоть опасаться тут было решительно нечего, развернул мотоцикл так, чтобы иметь возможность быстро вернуться под прикрытие деревьев. Фома зашагал к молодым людям и представился. Те закатили глаза. «Тут не нужны никакие пропуска!» заявил один из них, рыжий и упитанный. «Не нужны!» – подтвердил младший сержант. «Это простая проверка документов». Девицы уселись на плоту и опустили в воду ноги. Фигуры у них оказались очень даже ничего. Но пялиться на них я не стал, лишь контролировал краем глаза, основное внимание уделив юношам. Те не приминули поворчать, но в итоге все же предъявили студенческие билеты, свои и подружек. Фома требовать от купальщиц выйти на берег не стал, вернул документы и направился к нам. «Богатенькие мальчики», – заметил Тимур, когда пулеметчик забрался в коляску. «Общество изучения сверхэнергии», – пояснил младший сержант и дал отмашку. «Поехали!» Я припомнил, что в официальном наименовании этого общества присутствует упоминание патронажа великого князя Михаила. Возникло желание вернуться и прицепиться к какой-нибудь мелочи, но подумал и забыл. Плевать. Других забот хватало. Толстенные сосновые корни под колесами. Изматывающая духота. Усталость. Все, чего сейчас хотелось, это вернуться в расположение, принять душ и завалиться на диванчик в дежурке. О вечерней тренировки думал с ужасом. Даже особого аппетита против обыкновения не было. Есть хотелось, конечно, но куда меньше, чем того стоило ожидать после пропущенного обеда. Все же заморил червячка белишами. На просеке я увеличивать скорость не рисковал. Добавил газу уже на северной дороге. Ее состояние тоже оставляло желать лучшего, но там получалось держаться подальше от обочин и тем самым сводить к минимуму риск слететь с мотоцикла после столкновения с веткой или тем паче оказаться нанизанным на острый сук. «За холмом развилка будет, бери правее, на трассу вернемся», – подсказал Фома, когда я минут через 30 начал подъем на пригорок. Дорога пошла вверх как-то очень уж круто, да еще принялась лавировать между вросших в склон гранитных валунов. И на вершину мотоцикл буквально выполз. Там пулеметчик приложил глазам макуляра бинокля и усмехнулся. «Хорошо чешут!» С этой стороны холма в лес вгрызлась длинная широкая проплешина старого пожарища. Ближе к нам она заросла деревцами в человеческий рост, а поодаль переходила в ровное поле, в силу чего дорога просматривалась километра на два. Вот и разглядели троицу велосипедистов, кативших в хорошем темпе на запад. «Это куда они намылились?» – удивился Тимур. «Мы 75-й километр давно проехали. Тут только с пропусками. Сейчас проверим!» – хмыкнул Фома и скомандовал. Погнали! Этот спуск был куда более пологим и ровным. Поначалу даже газ не пришлось прибавлять, покатили под горку с ветерком. Но ну и нагнали велосипедистов в два счета, несмотря на выгоданную теме фору. В таких условиях даже профессиональному велогонщику оторваться не по силам, а эта троица на спортсменов нисколько не походила. Нет, крепкие и жилистые, этого не отнять, только одеты для загородной вылазки не слишком подходящие. Недешевые лакированные туфли, свободного кроя брюки, рубахи. Свернутые пиджаки были закреплены на задних багажниках, на головах – серые матерчатые кепки. Поначалу троица не обратила на нагонявший их мотоцикл никакого внимания. Не хотя сбавлять темп, они начали лишь после пронзительного свистка. Два паренька вполне могли оказаться студентами, но вот последний из велосипедистов, дядька лет 30 с жестким щучим лицом, внешним видом преподавателя напоминал мало. У меня даже возникло впечатление, будто уже видел его где-то раньше, но где именно и при каких обстоятельствах вспомнить не смог. «Возможно, в училище», – мелькнула мысль, когда дядька предъявил Фоме удостоверение лектора среднего специального энергетического училища а парни продемонстрировали карточки слушателей этого же учебного заведения. Я стянул с лица мотоциклетные очки и снял шлем, подставил голову дуновению очень уж теплого, но все же свежего ветерка. «Далеко собрались?» – поинтересовался младший сержант, не спеша возвращать документы. «Не ваше дело!» – резко бросил в ответ лектор. «Мы не обязаны отчитываться!» Фома Карамысла доброжелательно улыбнулся и покачал головой. Обязаны, уважаемый, уверил он собеседника. С 75 по 50 километр требуется предварительное согласование маршрута, вне зависимости от цели посещения. Вы подавали заявку? Лектор криво ухмыльнулся, присел рядом с уложенным в траву велосипедом и выудил из внутреннего кармана пиджака, сложенный в четверо лист. Сами смотрите, протянул он его Фоме. Тот развернул бумагу и вновь улыбнулся. Ну вот! «Другое дело!» Пулеметчик прищелкнул пальцами. «Петя, подойди!» «Что еще?» – нахмурился лектор. Его подопечные, которые так и продолжали стоять с велосипедами, хором выдали. «Нам ехать надо!» «Простая формальность!» – уверил их Фома. «Сейчас поедете, надолго не задержим!» Но в отличие от случая с вахтовиками, он к мотоциклу отходить не стал. Продолжил стоять и беспечно улыбаться, предпочтя подозвать меня и это отступление отправил, заставило отнестись к ситуации серьезней. Если прежде уделял внимание одному только лектору, то теперь, пока шел к пулеметчику, присмотрелся и к его подопечным. Один был моим ровесником, второй на год или два постарше, и совершенно точно куда более тертый. Очень уж уверенно он держался, оглядел презрительно. Зло, будто на пустое место. Такого ждешь от талантов с золотого румба». Но никак не от за штатного заведения. Это разозлило. Передай Тимуру. Протянул мне лист согласования маршрутов ОМА. Стоило только приблизиться к нему и остановиться рядом. Лектор повернулся кинуть взгляд на оставшегося у мотоцикла снайпера, и тогда в голове, само собой, мелькнуло словосочетание вид в профиль, а следом посыпались и другие ассоциации: «анфас», фотоснимки, розыск, опознание. Ещё всплыло в памяти, как изучали журналы с фотопортретами и снимками известных преступников, но я не был готов поручиться, будто видел среди них карточку с изображением лектора. Поэтому молча забрал листок и двинулся к мотоциклу, но сразу передумал, решив поделиться своими сомнениями с младшим сержантом. «И охота вам только по такой жаре куда-то ехать», – поинтересовался я, обернувшись. «Ладно, у нас работа. А вы-то чего?» «Кажется, за сегодняшний день на всю жизнь пыли наелся». Лектор только плечами пожал, а Фома не приминул заметить. «Кажется, креститься надо. В нашем деле уверенность нужна». «Чего нет, того нет», – пожал я плечами. Дошел до мотоцикла и протянул листок к Тимуру. Снайпер быстро проглядел разрешение на передвижение по закрытой территории и кивком указал мне на велосипедистов, а сам приготовился вызвать диспетчера. Глубоко вдохнул и зажмурился. Повинуясь жесту напарника, я развернулся, и в этот момент лектор вновь нагнулся к своему пиджаку. «Не стоит!» – предупредил его Фома, положив ладонь на предусмотрительно расстегнутую кобуру. Дядька замер, а я решил последовать примеру сослуживца и дернул хлястик собственной кобуры. Отвлекся на это и не придал значения шашку в сторону младшего из велосипедистов. Решил, что он захотел сместиться с возможной линией стрельбы, да только пацан вдруг растопырил пальцы, и с них на Фому перекинулась ослепительная дуга. Пулеметчик в самый последний миг перехватил разряд, раскрытой ладонью, и все равно его забросило вросшие на обочине кусты. Да еще отбитая молния не погасла, а отлетела ко мне целым ворохом ослепительных искр. Я даже рот от изумления разинуть не успел, как получил удар в грудь, крутанулся волчком и рухнул на землю. Больно не было, и даже получилось остаться в сознании, но руки и ноги непроизвольно дергались, а мышцы пресса свело до такой степени, что едва не треснули ребра. И ни вдохнуть, ни выдохнуть. А сердце? Оно вообще бьется? Ужас обжег почище куска раскаленного до красна железа. Это и заставило собраться. Я оператор. А как поступают операторы, когда не знают, что предпринять? Верно, обращаются к сверхсиле. «Я мысленно дотянулся до энергии. Невероятным усилием воли втянул ее в себя и принялся разгонять по телу, снимая спазмы, гася судороги и прекрасно осознавая, что привести себя в норму попросту не успеваю». Лектор выпрямился с курносом револьвером в руке и сходу принялся палить в отброшенного на обочину Фому, но пули одна за другой теряли скорость и падали в траву в полуметре от пулеметчика. Второй паренек тоже времени попусту не терял. Он вытянул из заднего кармана брюк миниатюрный дамский пистолетик и уже бежал к нам, стреляя на ходу. Хлоп! Хлоп! Хлоп! Бежал он к нам, а вот стрелял по Тимуру, только-только вырвавшемуся из транса. Первые три пули прошли мимо, и снайпер даже ухватил винтовку, но сразу выронил ее и зажал ладонью простреленное плечо, а попадание в ногу и вовсе заставило его сначала упасть на одно колено, а потом завалиться на бок. Тогда гаденыш-велосипедист перешел с бега на шаг и прицелился, явно ловя на мушку голову. Приток сверхсилы к этому моменту худо-бедно погасил судороги, и я рывком вернул контроль над собственным телом. Сел, схватил рукоять ТТ, точнее, схватить попытался, поскольку кобура оказалась пуста. Парень резко развернулся и сходу пальнул, но от испуга и неожиданности поспешил, и пуля прогудела рядом с головой, ушла в молоко. Сука! Разочарованно выругался стрелок из-за вставшего на затворную задержку оружия и прыгнул к мотоциклу, где в креплениях оставался зажат мой пистолет-пулемет. Страх продрал нутро колючим клубком, и я среагировал бездумно. Задействовал первую из пришедших на ум сверхспособностей, ну а поскольку последнее время до одури отрабатывал управление кинетической энергией, то и приложил парня импульсом. Толкнулся всей накопленной силой, будто раскрытой ладонью надавил. Увы, в очередной раз подвела фокусировка, и стрелка не отшвырнула от мотоцикла, а крутанула колесом, так что ноги взметнулись выше головы. На мою удачу выход из сальта получился куда жестче, нежели у цирковых акробатов, и парня буквально воткнула в землю. Что-то хрустнуло, и он взвыл дурным голосом, на какое-то время выбыв из строя. Я развернулся и обнаружил, что лектор валяется на дороге с простреленной головой, а Фома выбирается из кустов с стабильным пистолетом в руке. Последний из нарушитель нарушителей запустил в него шаровой молнии размером с крупное яблоко, но младший сержант каким-то очень уж небрежным хлопком отбил ее в сторону и скомандовал «Руки вверх!». Сгусток энергии угодил в деревце и разметал его ствол в щепки, а юнец-оператор неуверенно попятился к подлеску, и тогда Фома предупредил «Стоять! Стрелять буду!». А я ничего говорить не стал. Выдернул из креплений ППС, оттянул ручку затвора и дал длинную очередь поверх голов. Пацан мигом распластался на земле, и Фома уперся в его спину коленом, заломил руки за спину и защелкнул на тонких запястьях стальные браслеты наручников. «Тимур ранен!» – крикнул я, взяв на прицел гаденыша, который подстрелил нашего снайпера. Тот уже перестал корчиться, но подняться на ноги, покуда не пытался, и лишь подвывал и придерживал вывернутое под неестественным углом плечо. Младший сержант выругался и крикнул. «Тимур, ты как?» «Жить буду!» Сипло отозвался снайпер, пытаясь зажать обильно кровоточившую рану в бедре. Фома, рывком за ворот, заставил задержанного подняться, подвел его ко мне и вновь уложил лицом вниз, предупредил – Тернуться, Стреляй по ногам!» А сам отбежал к Тимуру. Покалеченный мной паренёк понемногу прекратил подвывать и едва уловимо напрягся. Я понятия не имел, оператор он или нет, поэтому среагировал предельно жестко, пнул по вывернутой руке, заставив нарушителя повалиться обратно на дорогу и прикрикнул «Лежать!» Но мог бы и не драть глотку. Парень потерял сознание от боли. Что ж, нашим легче. «Никаких угрызений совести из-за чрезмерной жестокости я не испытывал». «Чрезмерная жестокость? О, Господи ты, Боже мой! Да он мне голову прострелить хотел! Вот это жестоко!» Фома тем временем ловко перебинтовал плечо Тимура и занялся его ногой, но только распорол штанину и сразу уточнил. «Можешь диспетчеру наши координаты передать?» «Уже!» – сдавленно просипел раненый снайпер. «Обещают прислать кого-нибудь!» Тогда младший сержант вытянул из петель свой кожаный ремень и, сложив надвое, велел Тимуру закусить его. После наложил руки на рану, и кровотечение замедлилось. Но замедлилось лишь на мгновение, а затем алым начало плескать куда сильнее прежнего в ритме лихорадочных ударов сердца. Завалившийся на спину снайпер протяжно замычал, но ладно, хоть еще долго его мучения не продлились. Почти сразу в красную лужицу упал комочек смявшегося при ударе о кость свинца, и Фома принялся затягивать жгут. Закончил бинтовать и оглянулся на меня. «Петя, твоего латать нужно?» «Потерпит», – заявил я в ответ, и легонько двинул ногой вздумавшего пошевелиться оператора. «Лежи спокойно, пока пулю не схлопотал». Младший сержант одергивать меня не стал. Достал из люльки вещевой мешок и устроил его под головой Тимура. После сказал, и вот еще что, Петя, уясни крепко-накрепко. Ты стажер. Кто бы каких претензий не предъявлял, так и говори. Я стажер и выполнял приказы старшего группы. Понял? Я кивнул, хоть ничего и не понял. Претензии? Да какие тут могут возникнуть претензии? Но, как оказалось, могут. И еще какие.